Песнь 11. Вечер 33 го дня. Одиссей продолжает рассказывать свои приключения. Северный ветер приносит корабль его к берегам Кеммериен, где поток океана ввергается в море. Совершив жертву теням, Одиссей призывает их. Явление Эльпинора. Он требует погребения. Тень одиссеевой матери — Явление Тиресия и его предсказание. Беседа Одиссея с тенью матери. Тени древних жен выходят из Реба и рассказывают о судьбе своей Одиссею. Он хочет прервать свою повесть, но Алкиной требует, чтобы он ее кончил, и Одиссей продолжает. Явление Агамемнона, Ахиллеса с Патроклом, Антилохом и Аяксом. Видение судящего Миноса, звероловствующего Ориона, казни Тития, Тантала и Сизифа, грозного Гераклого образа. Внезапный страх побуждает Одиссея возвратиться на корабль, и он плывет обратно по течению вот океана. К морю и к ждавшему нас на песке кораблю собрались все мы, и, сдвинувши черный корабль на священные воды, мачту на нем утвердили и к ней паруса привязали. Взявший барана и овцу с собой, на корабль совокупно все мы взошли, сокрушенные горем, льющие слезы. Был нам по темным волнам провожатым надежный попутный ветер, пловцам благовеющий друг парусов надуватель послан — Привет наречивую светло-кудрявой богиней. Все корабельные снасти порядком убрав, мы спокойно плыли. Корабль наш бежал, и скормилую ветру. Были весь день паруса путеводным дыханием полны. Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. Скоро пришли мы к глубоко текущим водам океана. Там Кеммериен, печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков. Никогда не являет оку людей там лица лучезарного Гелиос. Землюль он покидает, всходя на звездами обильное небо. С небыль звездами обильного сходит к земле, обращаясь. Ночь безотрадная там искони окружает живущих. Судно, прибыв, на песок мы встащили, барана и овцу взяли с собой и пошли по течению вот океана, берегом к месту, которое мне указала Церцея. Дав перемеду держать Еврелохом зверей, обреченных в жертву, я меч обнажил медноострый, и им, ископавший яму глубокую, в локоть один шириной и длиною три совершил возлияние мертвым, мной призванным вместе. Первое — смесью медвяной, второе — вином благовонным, третьей — водой и мукою ячменную все пересыпав, дал обещание безжизненно веющим теням усопших в дом возвратся, корову тельцов не имевшую в жертву им принести. И в зажженный костер драгоценности много бросить, Тересия ж более прочих уважить, Особо черного, лучшего в стаде барана ему посвятивши. Дав обещание такое, и сделав воззвание к мертвым, Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал. Черная кровь полилась в нее, И слетели с толпою души усопших, Из темной бездная рэба поднявшись, души невест малоопытных юношей, опытных старцев, дев молодых об утрате недолгие жизни скорбящих бранных мужей, медноострым копьем, пораженных смертельно в битве, и брони, обрызганной кровью еще не сложивших. Все они, вылетев вместе, бесчисленным роем, из ямы подняли крик несказанный. Был схвачен я ужасом бледным. Кликнув товарищи, им повелел я с овцы из барана, остро зарезанных медью, лежавших в крови перед нами, кожу содрать и огню их, предавший, призвать громогласно грозного Бога Аида, и страшную с ним персифон. Сам же я меч обнажил изощренный, и с ним перед ямой сел, чтоб мешать приближаться безжизненным теням усопших крови, пока мне ответа не даст вопрошенный Тиресий. Прежде других предо мною явилась душа Эльпинора. Бедный, еще не зарытый, лежал на земле путеносной. Не был он нами оплакан. Ему, не свершив погребенье, в доме церцеи его мы оставили. В путь мы спешили. Слезы я пролил, увидев его. Сострадание мне душу проникло. Голос возвысив, я мертвому бросил крылатое слово. «Скоро же, друг Альпенор, очутился ты в царстве Аида. Пеший, проворнее был ты, чем мы в корабле быстроходном». Так я сказал. Простонавший печально, мне так отвечал он. О, Лаэртит, многохитростный муж Одиссей Многославный. Демоном злым погублен я и силой вина несказанной. Крепко на кровле заснув, я забыл, что назад надлежало прежде пойти, Чтоб по лестнице с кровли высокой спуститься. Бросясь вперед, я упал, и затылком, ударившись озим, кости изломал позвоночную. В область Аида мгновенно дух отлетел мой. Тебя же любовью к отсутственным милым, верной женою, отцом, воспитавшим тебя, и цветущим сыном тобой во младенческих летах, оставленным дома, ныне молю, Мне известно, что область Аида, покинув ты в корабле, возвратишься на остров Церцеи. О, вспомни, вспомни тогда обо мне, Одиссей благородный, чтоб не был там неоплаканный, я и безгробный оставлен, чтоб гневом стящих богов на себя не навлек ты моею бедою. Бросивший труп мой, Со всеми моими доспехами в пламень холм гробовой Надо мною насыпьте близ моря седого, В памятный знак же о гибели мужа для поздних потомков, В землю на холме моем то веслово, друзите, Которым некогда в жизни, ваш верный товарищ, я волны тревожил так говорил альпинор и ему отвечая сказал я все злополучное как требуешь мною исполнено будет так мы печально беседуя друг подле друга сидели я отгоняющий тени от крови мечом обнаженным он говорящий со мною товарища прежнего призрак вдруг подошло я увидел Ко мне привиденье умершей матери, милой моей, антиклеи, рожденной великим автоликоном. Ее меж живыми оставил я дома, втрою отплыв. Я заплакал, печаль мне проникнула душу. Но ее, сколь не тяжко то было душе, не пустил я крови. Мне не дал ответа еще прорицатель Тересий. Скоро предстал предо мной Итиресий Фивского образ. Был он с жезлом золотым, и меня он узнал и сказал мне, что, Лаертит, многохитростный муж Одисей, благородный, что злополучной тебя побудило, покинув пределы светлого дня, подойти к безотрадной обители мертвых, но отслонись от ямы их крови мечом, не препятствуй мне подойти. Чтоб напившися, мог я по правде пророчить. Так он сказал. Отслоняясь от ямы, я меч среброгвозный вдвинул в ножны. А Тересии, напившися черной, крови слово ко мне обратил и сказал мне по правде пророче. Царь Одисей, возвращение сладкого в дом свой ты жаждешь». Бог, раздраженный, его затруднит несказанно, понеже гонит тебя колебатель земли Посейдон. Ты жестоко душу разгневал его ослеплением милого сына, но и ему вопреки. И беды повстречав, ты достигнуть можешь Отечество». Если себя обуздаешь и буйных спутников, С ними ты к острову знойной Тринакрии, Бездну темно-лазурного моря, Измерив корабль, приведешь свой. Тучных быков и волнистых баранов Пасет там издавна Гелиос светлый, Который все видит, все слышит, все знает. Будешь в Итаке, хотя и великие бедствия встретишь, Если воздержишься, руку поднять на стада Гелиоса. Если же руку подымешь на них, То пророчу погибель всем вам, Тебе, кораблю и сопутникам. Сам ты избегнешь смерти, Но бедственно в дом возвратишься, Товарищей в море всех потеряв, На чужом корабле, и не радость там встретишь». Буйных людей там найдешь ты, Твое достояние губящих, Мучащих дерзким своим сватовством Пенелопу, Дарами брачными ей докучая, Ты им отомстишь. Но когда ты праведно мстя, Женихов, захвативших насильственно, Дом твой в нем умертвишь, Или обманом, или явною силой Покинув в царской свой дом... И весло корабельное взявши, отправься странствовать снова, И странствуй, покуда людей не увидишь моря не знающих, пищи своей никогда не солящих, Так же не зревших еще ни в волнах кораблей, быстроходных, Пурпурогрудых ни весел, носящих, как мощные крылья их по морям. От меня же узнай несомнительный признак. Если дорогой ты путника встретишь, и путник тот спросит, что за лопату несешь на блестящем плече и наземец? в землю весло, друзи, ты окончил свое роковое долгое странствие» мощному там Посейдону принесший в жертву барана, быка и свиней, оплодителя вепре, в дом возвратись, и великую дома сверши гекатомбу, Зевсу и прочим богам, беспредельного неба владыкам всем по порядку». И смерть не застигнет тебя на туманном море, Спокойно и медленно к ней подходя, Ты кончину встретишь, украшенной старостью светлой, Своим и народным счастьем богатый, И все предреченное мною. Так говорил мне Тересий, Ему, отвечая, сказал я, «Старец, пускай совершится, что мне предназначили боги, ты же скажи мне теперь, ничего от меня не скрывая, матери милый, я вижу отшедшую душу, близ крови тихо сидит неподвижная тень как будто не смеет сыну в лицо поглядеть и за разговор с ним». «Скажи мне, старец, как сделать, чтоб мертвая сына живого узнала?» Так я его вопросил. И, ответствуя так, мне сказал он, «Легкое средство на это в немногих словах я открою. Та из безжизненных теней, которая приблизится к крови, дашь ты, разумно с тобою начнет говорить» но безмолвно та от тебя удалится, которой ты к крови не пустишь. С Сими словами обратно отшедшего обитель Аида скрылась душа прорицателя, мне мой сказавшая жребий. Я ж неподвижно остался на месте, но ждал я недолго. К крови приблизилась мать, напилась и сына узнала. С тяжким вздохом она мне крылатая бросила слово — Как же, мой сын, ты живой мог проникнуть в туманную область, Аида? Здесь все ужасает живущего, шумно бегут здесь страшные реки, потоки великие. Здесь океана, воды глубокие льются, никто переплыть их не может сам, то одним кораблям, крепко сданным, возможно, скажи же, Прямо ля трои с своим кораблем и с своими людьми ты по морю, долго скитавшийся прибыл сюда. Неужели все не видал ни таки ни дома отцов, ни супруги? Так говорила она, и, ответствую так ей, сказал я, «Милая мать, приведен я к Аиду нуждой всемогущей». Душу Тиреси Фивского мне выпросить надлежало. В землю Ахеен еще я не мог возвратиться. Отчизны наши еще не видал. Бесприютно скитаюсь повсюду, с самых тех пор, как с великим царем Агамемноном поплыл в град Илеон изобильной конями на гибель Трояном. Ты ж мне скажи откровенно, Какою из парк непреклонных в руки На век усыпляющей смерти была преданаты? Медленно ль тяжким недугом? или вдруг Артемида, богиня, Тихой стрелою своею тебя без болезни убила? Так же скажи об отце и о сыне, покинутых мною. Царский мой сан, сохранился ли им? или другой уж на место избран мое, и меня уж в народе считают погибшим. так же скажи мне, что делает дома жена Пенелопа, с сыном ли вместе живет неизменная в верности мужу, или уж с каким из ахейских владык сочетала со браком? Так я ее вопросил. Антиклея мне так отвечал: Верность тебе сохраняя, Жилище твоем Пенелопа ждет твоего возвращения с тоскою великой, и тратит долгие дни, и бессонные ночи в слезах и печали. Царской твой сан никому от народа не отдан, бесспорно дома своим телемах достоянием владеет, пирами всех угощает, как то обличенному санам высоким следует, все его угощают же не ходит более в город. Он в поле далеко живет, не имея там ни адра, ни богатых покровов, ни мягких подушек. Дома в дождливое зимнее время он вместе с рабами спит на полу у огня, покровенной одеждой убогой. В летнюю ж знойную пору, Или позднюю порою осенней всюду находит себе на земле он в саду виноградном ложе из листьев опалых, насыпанных мягкую грудой. Там он лежит и вздыхает, и сердцем крушится и плачет, все о тебе помышляет, и старость его безотрадна. Кончилось так и со мной, и моя совершила судьбина. Но не сестра Аполлонова с луком тугим Артемида Тихой стрелою своей у меня без убила, Так же немедленный мной овладевший недуг, Растерзавший тело мое, из него изнуренную душу исторгнул. Нет, но тоска о тебе, Одиссей». О твоем миролюбном нраве и разуме светлом До срока мою погубила сладостно милую жизнь. И умолкла она. Увлеченный сердцем, обнять захотел я отшедшую матери душу. Три раза руки свои к ней любовью стремимой простер я, Три раза между руками моими она проскользнула тенью и сонной мечтой, из меня вырывая стенанье. Ей, наконец сокрушенный, я бросил крылатое слово «Милая мать!» Для чего из объятий моих убегая мне запрещаешь в жилище Аида прижаться к родному сердцу и скорбною сладостью плача с тобой поделиться? Иль Персифона могучая вместо тебя мне прислала призрак пустой, чтоб мое усугубить великое горе? Так говорил я, мне мать благородная так отвечала, Милый мой сын, злополучнейший между людьми, Персифона, дочь громовержца, тебя приводить в заблуждение не мыслит. Но такова уж судьбина всех мертвых, расставшихся с жизнью, крепкие жилы уже не связуют ни мышц, ни костей их. Вдруг истребляет пронзительной силой Огонь погребальный, Все лишь горячая жизнь Охладелые кости покинет. Вовсе тогда, улетевший как сон, Их душа исчезает. Ты же на радостный свет Поспеши возвратиться, Но помни, что я сказала, Чтоб все повторить при свидании супруги. Так собеседуя мы говорили,